Часть вторая. Первый отсев. Все это может привести к парадоксальной ситуации, когда родители, которые гордятся и даже восхищаются своим одаренным детищем, из-за своего авторитарного подхода к воспитанию, вынуждены отвергать, подавлять и даже разрушать все лучшее, то есть самое настоящее, что есть в их ребенке. Алис Миллер. Драма одаренного ребенка. Школьный округ Долины Кристалла. Достижение, мастерство, равенство. Кому? Семьям школьного округа Долины Кристалла. От инспектора доктора Джо Еленека. Тема письма. Тест для оценки когнитивных навыков. Когнав. 15 марта 2018. Дорогие семьи Кристалла. Большинство из вас. Уже осведомлено, что в скором времени в школьном округе Долины Кристалла планируется тест для оценки когнитивных навыков Когнав среди всех учащихся с 5 по 11 класс, желающих пройти отбор для поступления в Кристальскую академию на 2018-2019 учебный год. Одновременно тестирование будет проходить в четырех округах. КОГНАФ Это одобренный государством стандартизированный тест для оценки множества параметров способностей учащегося, в том числе вербального, невербального, пространственного и количественного мышления. Этот экзамен представляет собой тест с выбором варианта ответа. Когнав будет проводиться во всех школах в субботу, 24 марта, с 9 до 11 утра. Те, кто не сможет пройти тестирование в субботу, имеют возможность сдать экзамен в среду, 28 марта, с 19 до 21 часа. Учащимся частных или церковно-приходских школ, желающим участвовать в отборе в первый поток Кристальской академии, просьба записаться на экзамен в субботу. В ответ на множество вопросов со стороны родителей, я и мои коллеги из четырех округов хотели бы подчеркнуть два аспекта процесса отбора. Во-первых, тестирование КОГНАВ совершается исключительно по вашему желанию. Ваш ребенок не обязан проходить экзамен и подавать документы в Кристальскую академию. Во-вторых, количество баллов, полученное вашим ребенком в ходе КОГНАВа, Это лишь один из множества факторов, которые будут учтены при отборе учащихся в первый поток. Более подробно о последующих этапах процедуры приема будет сообщено после окончания тестирования Когнав. Просим вас проявить терпение в ходе этого непростого и захватывающего процесса. Благодарим за понимание и желаем великолепной весны на нашем прекрасном передовом хребте. Джо Еленек, доктор педагогических наук.